Однако Фицуильем не оставил мне материал для исследований, так что пока возьмусь за анализы крови. Надо же с чего-то начинать. Удачи вам! Тепло пожелал Донал, отставляя опустевшую чашку. Спасибо за кофе. Хм, Мне кажется, или он перестал назойливо тыкать мне под нос вечное свое меледи. Донал! окликнула я, когда он уже начал спускаться. Да, отозвался он с запинкой и нехотя обернулся. Почему вы так. Я попыталась подобрать слово, но нужное никак не находилось. Переменились. Мне казалось, вы всерьез на меня разобиделись. По лицу Донала пробежала тень. «Вы ведь скоро уедете». Я понял, как мало у нас времени. Не хотелось бы тратить его на глупые обиды. «Простите, мне нужно идти». Он исчез, прежде чем я подобрала достойный ответ. «Мяу!» — вопросительно мурлыкнула подкравшаяся Марка и вспрыгнула на подоконник. Полное мяу, согласилась я и тряхнула головой. Ну, за работу. Анализы крови я перепроверила трижды, но результаты не изменились. Очень любопытно. У семейства скоттов в шкафах столько скелетов, что удивительно, как туда помещается что-то еще. Интересно, Донал в курсе? Стоило мне об этом подумать, как с лестницы вежливо постучали. Миледи, позвал Донал громко, можно войти? Да, заходите. Я оторвалась от микроскопа и потерла затекшую шею. В лабораторию впорхнула Бетти, опасливо поглядывая по сторонам. В руках она несла поднос, груженный разнообразной снедью. Куда мне столько? Надо же, я так увлеклась, что не слышала дребезжания посуды и шагов Бетти. Начальник стражи передвигался бесшумно, а вот горничная цокала каблучками по каменному полу и, громко запыхавшись, дышала. «С вашего позволения, миледи, я позавтракаю с вами». Официальным тоном объяснил Донал, мотнув подбородком в сторону изобилия на подносе, чтобы не отлучаться надолго. «Конечно», — я кивнула и постаранилась. — «Бетти, накрывай тут». А горничная хлопнула ресницами и прижала поднос к себе, — «Вы не отравитесь, миледи?» И с испугом покосилась на заставленный пробирками и колбами стол. «Не переживай», — хмыкнула я, — «ядов тут нет». «Хотя, как сказать, моя драгоценная свекровь – та еще змеища, мало ли что там в составе ее крови». Бетти мне явно не очень-то поверила, поскольку завтрак сервировала, то и дело вздрагивая. Со стороны моя лаборатория наверняка выглядела страшновато. Вон на том старинном гобелене у рыцаря такой вид, будто ему что-то оттяпали без наркоза, и теперь бедняга разевал рот в беззвучном крике «Не дать не взять жертва безумного ученого». Вместо пресс-папье я использовала побитой жизнью Моргенштерн, а кукушка в часах из-за множества ремонтов стала выглядеть каким-то странным мутантом. Она выскочила аккурат в тот момент, когда Бетти закончила расставлять тарелки и своим хриплым куку -ку перепугала бедняжку до трясучки. «Простите, миледи», — еле выговорила Бетти, собирая с пола оброненные салфетки. «Я... я отмахнулась, не слушая извинений. Ничего, можешь идти». «Да, миледи». Она торопливо сделала книксин и умчалась, только каблучки по лестнице застучали. «Присаживайтесь». На права хозяйки позвала я гостя. «Надеюсь, вас еда на лабораторном столе не испугает?» Донал хмыкнул и отодвинул стул. «Кровь и трупы на мой аппетит не влияют». Прозвучало так буднично, без малейшего юрничения, что мне стало не по себе. «Трупов обеспечить не могу уж, простите», — пошутила я натужно. «Обойдусь». — ответил он серьезно. Лишь блеск в глазах выдавал иронию. Тогда приятного аппетита пожелала я и принялась за яичницу с ветчиной. Донал, как всегда, методично и плотно заправлялся. Я тоже обнаружила, что успела здорово проголодаться и умяла свою порцию в два счета. Так что некоторое время мы молча жевали. «Как продвигаются ваши исследования?» — осведомился он, утолив первый голод. «Прекрасно!» — усмехнулась я. «Кстати, вы предлагали помощь, не передумали?» Он поднял на меня взгляд и сказал спокойно «Все что угодно». Прозвучал очень серьезно, и я отвела глаза. «Так странно». Он вроде бы не говорил ничего особенного, но в каждой фразе мне чудился намек или не чудился. «Я всего лишь хочу кое-что узнать о Скоттах. Расскажете?» «Тайны рода я разглашать не могу» предупредил он, откинувшись на спинку стула. «Об остальном спрашиваете?» «Не знаю, тайна это или нет, но вы как-то упоминали об артефакте крови. Это правда или семейная байка?» В ясных серых глазах Донала мелькнула тень. Теперь он смотрел на меня настороженно, даже положил обратно на блюдо уже взятый пирожок. «Правда, их даже два. Какой вас интересует?» «Вы еще спрашиваете, оба, конечно». Первый определяет родство со скоттами, а второй... «У вас глаза горят, как у кошки», — хмыкнув, заметив Доналл, и потянулся за добавкой яичницы. «Второй артефакт служит для закрепления родовых черт. Вы ведь обратили внимание, что все скотты — светлоглазые блондины?» «Конечно», — согласилась я, напряженно размышляя, и принялась машинально катать в пальцах шарик из хлебного мякиша. Я-то удивлялась, как может рецессивный признак проявляться с таким постоянством? Но ведь такой артефакт — огромная редкость. Вещь старинная и очень ценная, — согласился Донал, неохотно перестав жевать. Теперь таких не делают. Аннабель, мать первого барона Мэллоуэна, была сильной магичкой. Она и создала родовые артефакты. Я кивнула, затем спохватилась. — Постойте, вы ведь говорили, что у Скоттов... Не рождаются маги? — С тех пор нет, — ответил Донал чего то хмуро. Анабель тогда выгорела, и больше дар в семью не возвращался. Через столько поколений уже и не вернется, разве что очередной барон женится на магичке. Надо же, как она хотела закрепить в потомках эти рецессивные признаки. Даже магией своей пожертвовала, а это немалая цена. И я принялась рассуждать вслух. Нестойкая мутация? Или эта Анабель замахнулась на что-то не по силам, и магические каналы в ауре перегорели? Донал дернул щекой и, вдруг утратив аппетит, отложил вилку. «Я в этом не разбираюсь, миледи. Боюсь, не смогу удовлетворить ваше любопытство». «Опять это, миледи. Что на этот раз?» «Спрашивать я не стала?» «Не хватало снова поссориться. Видно же, что эта тема задевает его за живое. Можно увидеть эти артефакты?» Я даже дыхание затаила, ожидая ответа. Интересно же, умение магически влиять на геном давно утеряно. Мы худо-бедно освоили селекцию, но действуем по большей части на обум. Древние роды магов давно истреблены или перебрались в другие миры, так что многие знания предков нам недоступны. Познакомиться бы с этой Аннабель, а лучше провести несколько тестов. Фух, куда меня занесло. Роза Скоттов, артефакт, закрепляющий родовые признаки, «Хранится в сейфе у милорда», — проинформировал Доналл от чего-то сухо. «По традиции все невесты в роду скоттов надевают его в первую брачную ночь. Гроб могу показать, если хотите». «Чей гроб?» — оторопила я, рефлекторно сжав в руке хлебный шарик. «Никак не могу избавиться от дурной привычки в задумчивости крутить в руках, что попало. Он пожал плечами легендарного прародителя, конечно». Он посмотрел на мое лицо и уточнил зачем-то. В крышку саркофага вделан амулет, определяющий кровь Скоттов. «Удобно», — пробормотала я, отряхнув руки от крошек. «Самозванца там и похоронит. Донал усмехнулся, сделал глоток воды. «Именно так. Причем лично предки Скоттов его туда и загонят». И ответил на мой недоуменный взгляд. «В замке много призраков». «Вы не знали?» «Слышала», — созналась я, припомнив, как Фитсуильям о них рассказывал. Джорджина тоже, помнится, что-то такое упоминала. Барон обещал при случае нас познакомить, не знаю, в шутку или всерьез. «Какие уж тут шутки!» Донал развел руками. «Их там десятка-два, хотя обычно они и не рвутся общаться с живыми. Для вас, думаю, сделают исключение». «Почему?» — всерьез заинтересовалась я. «Я ведь даже...» «К роду отношусь чисто формально. Вы можете снять проклятие», — объяснил он быстро. «Почему-то мне показалось, что это ложь». «Ну и ладно». «Не хочет говорить, пусть его». «Я предпочла сменить тему. Точнее, вернуться к главной. Сам того не зная, Донал предоставил мне отличный повод кое о чем полюбопытствовать. В каких случаях прибегают к этому артефакту? Всех детей проверяют или выборочно?» Он прищурился. «Хотите узнать, проверяли ли Фицуильема? «Нет, не проверяли». «Зря я надеялась, что все окажется просто». «Как так?» Донал поднялся и отошел к окну. «Запас магии не бесконечен. Проверяют только мальчиков, потенциальных носителей титула. Фицуильям же настолько дальний родственник, что его не числили среди наследников». Насмешка судьбы. В купе с результатами сделанных мной анализов крови картина получалась нерадостной. «Похоже, вылетит Фицуильем из замка со свистом. Стоит только Адаму кое о чем догадаться. Можно получить образцы тканей прежних баронов?» — выпалила я, не успев подумать. Брови Донала поползли вверх. «Зачем?» Слово не «воробей». Пришлось, вздохнув, пояснить свою мысль. «Что, если Адам Скот потребует проверки?» «Какой смысл?» Адама проверили еще в младенчестве. Его мать не отличалась высокой нравственностью так, что ее муж хотел быть уверен в отцовстве. Я с досадой поморщилась. Он не понял или сделал вид? Не Адама. Фицуильяма. Фицуильям Скотт, заявил Донал с такой глубокой убежденностью, что я заколебалась. В конце концов, результаты анализа в крови семейки Скоттов можно трактовать двояко. «Уверены, что артефакт это подтвердит? Послушайте, Адаму ведь не с руки судиться из-за невозможности Фицуильяма иметь наследников. Это долго, дорого и с непредсказуемым результатом. Полагаю, у Адама есть туз в рукаве. А может, и не один?» Донал нахмурился и принялся расхаживать из угла в угол. «Вообще-то я об этом думал», — признался он нехотя. «Адам может упирать на то, что Фицуильям якобы избегает проверки». «Поэтому я посоветовал Милорду пройти ее, заручившись свидетельством нескольких уважаемых людей. «Между нами он как раз за свидетелями и уехал». «Разумно», — призналась я, — «но что, если он провалится?» «Тогда не будет смысла представлять суду результаты обычной немагической генетической экспертизы, даже если предположить, что они будут в пользу Фицуильяма. Свидетельство родового артефакта все равно поверят больше». Эксперта ведь можно обмануть, запугать, подкупить, в конце концов». «Невозможно!» — отрезал Доналл. «Не могу посвятить вас в детали. Вам придется поверить мне на слово». «Можно ли артефакты испортить?» — спросила я севшим от волнения голосом. Доналл замер на ходу, медленно обернулся. «Не знаю», — сознался он. «Думаете?» «Да», — решительно кивнула я. «Отличная возможность для Адама». «Вынести артефакты из замка нельзя. Значит, ему придется как-то пробраться внутрь. Если у него есть сообщник, особого труда это не составит. Причем действовать ему нужно сегодня, завтра уже будет поздно». Донал медленно покачал головой. «Адам может об этом не знать. Милорд не трубил о своих планах. Значит, нужно охранять артефакт». «Наоборот». Донал вдруг рассмеялся. «Можно поймать Адама на горячем». «Хотя нет, я не могу оставить вас без охраны. Вдруг убийца воспользуется случаем?» По спине пробежали мурашки. «Действительно, почему у Адама не могут быть планы А и Б? Можно ведь оба применить для верности, и артефакты испортить, и от потенциальной матери-наследника избавиться?» Я быстро оценила перспективы. Нанести упреждающий удар, после которого любые аргументы Адама будут смотреться вялыми попытками оправдаться? Определенно стоит. Могу пойти с вами, предложила я. И под охраной буду, и свидетелем выступить смогу. Уверены? Под испытующим взглядом Донала я лишь пожала плечами. Вполне. В конце концов, мне нужно собрать образцы для докторской. Уважительная причина. Одобрил Донал, чуть заметно улыбаясь. Тогда до вечера. Обедать я буду в столовой, заодно сболтну о планах Милорда. «Уверен, Адаму о них шепнут. До встречи. И спасибо вам». Стоило мне на мгновение отвернуться, как он исчез, будто растворившись в толще каменных стен. Донал вернулся к ужинам. Только Бетти накрыла на стол, как начальник стражи тут как тут. Стоит у окна в излюбленной позе, смотрит пристально, хмурит темные брови. Горничная покосилась на него из-под длинных ресниц, но пикнуть не посмела — «Подумаешь, жена оборона завтракает и ужинает с начальником его охраны. И не такое случается. Главное, чтобы муж рогами за потолок не цеплялся. За размышлениями я успела сживать половину своей порции и даже не почувствовала вкуса. Не передумали?» — осведомился Донал, заметив, что я вынырнула из своих дум. «Нет», — заверила я и уточнила с любопытством. «Что бы вы делали, если бы я струсила?» «Остался с вами» ответил он тут же, словно это само собой разумеется. «Я не могу допустить, чтобы вы пострадали». Я почувствовала себя польщенной, однако поверила не до конца. Донал был слишком предан Скоттам, чтобы без раздумий пренебречь их интересами. В конце концов, прямая опасность мне не грозила, можно ведь запереться в башне и пересидеть тихонько, как мышь под веником. Он правильно понял мои сомнения, улыбнулся криво, «Адама в случае чего шуганули бы призраки?» «Я замерла, не донеся до Призраки охраняют хозяев замка?» «Конечно», — кивнул Донал и взглянул на часы. «Поговорим позже. Времени мало». «Как скажете», — согласилась я, хотя изнывала от любопытства. «И еще. Наденьте что-нибудь потеплее. В склепе холодно». Почему-то я думала, что в святая святых придется пробираться тайными ходами, плутать по замку, прятаться от любопытных глаз. На деле все оказалось куда проще. Из коридора, ведущего к западной башне, мы свернули в неприметную дверцу и попали в анфиладу пустующих комнат. В этом крыльце царили тлен и запустение. Мебель была погребена под пыльными сугробами чехлов, ковры и шторы, свернутые и свалены по углам, где-то от светильников остались лишь крюки. Почему тут все заброшено? – спросила я, чуть не запнувшись, а свернутый в рулон ковер. Дон ушел на два шага впереди, освещая нам путь керосиновой лампой. Дорого, – пояснил он коротко, перешагнув через обломки стула. Я понимающе кивнула. Чтобы содержать в порядке такую домину, как замок Меллоуэн, требовалось целая орава слуг. Еще ремонт, замена пришедшей в негодность обстановки, отопление, электричество или на худой конец свечи. Скоттов осталось так мало, что востребована в лучшем случае десятая часть хозяйских покоев. Неудивительно, что барон предпочел пока закрыть лишние комнаты. «Надеюсь, вы не боитесь мышей?» Эдак ненавязчиво поинтересовался Донал. «Не беспокойтесь. Хмыкнув, я обошла кучку свежего мышиного помета. Визжать и падать в обморок, как полагается приличной баронессе, я не стану». «Или вы думаете, я только на фасоли опыты ставила?» Обернувшись на ходу, он сверкнул улыбкой. «Вы не перестаете меня поражать. Прошу». И с поклоном распахнул передо мной обклеенную шелковыми обоями дверь, почти неотличимую среди таких же нежно желтых стенных панелей. все таки красивый замок. Очень жаль, что он приходит в упадок. За дверью оказалась лестница вниз». Конец ее терялся во мраке, который не мог разогнать слабый свет керосиновой лампы. Каменные ступени были влажными и скользкими, поэтому спускаться приходилось медленно и осторожно. Перил не было, а касаться склизких от сырости и времени стен я обрезговала. За что чуть не поплатилась. Уже в самом конце, когда оставалось всего пять или шесть ступенек, я немного расслабилась, уверовав в окончание мучительного пути. И неосмотрительно шагнула, почти не глядя. Нога скользнула, и я, вскрикнув, завалилась спиной назад. В голове успела промелькнуть обреченная «убьюсь», когда раздался звон, и пламя, зашипев, погасло. Меня у самых ступенек подхватили сильные руки и вздернули вверх. «Грета, вы не ушиблись?» — выдохнул Донал мне на ухо. В темноте и с перепугу чувства обострились так, что я отчетливо слышала, как гулко колотится его сердце. Стоило навернуться с лестницы, чтобы этот упрямец наконец назвал меня по имени. «Я в порядке?» — заверила я почему-то севшим голосом. «Только мы, кажется, остались без света?» «Подсветить?» — заботливо предложил незнакомый голос, и вокруг вспыхнуло призрачное сине-серебристое мерцание — В нем худо-бедно можно было различить ступеньки, влажно-блестящие камни стен и полупрозрачную фигуру, которая разглядывала нас с живым любопытством. — Призрак. — Рэм, какого... — начал Доналл резко, вздохнул и закончил тоном ниже. — Сгинь. Ты пугаешь леди. Я только фыркнула. — Эка невидаль, призрак. Нельзя вырасти в одном доме с моей сестрицей Джули и не повидать их в избытке. — Разве? Флегматично осведомился призрак и поклонился, бряцнув такими же призрачными доспехами. «Ремуальд Скотт, пятый барон Мэллоуэн, к вашим услугам, миледи!» «Грета Саттон», — представилась я в ответ, сознательно назвавшись девичьей фамилией. «Разве вы не жена юного Фицуильема?» — удивился призрачный рыцарь, склонив к плечу непокрытую темноволосую голову. Шлем и меч он держал в руках. Еще один меч, точнее, его украшенная самоцветами рукоять, торчал из полупрозрачной груди. Я хмыкнула. «Юного, надо же! Интересно, что на это сказал бы сам Фицуильем. Хотя, может, он предпочел бы помалкивать перед лицом грозного предка». «Формально, да», — призналась я, — «но мы собираемся развестись». Призрак покачал головой и спросил сокрушенно, «Куда катится мир?» Хотя...» «Где один теряет, там другой находит». «Тебе не кажется, Рэм, что сейчас не время для философских споров?» Сухо поинтересовался Доналл, не выпуская меня из объятий. Тот хмыкнул. «Как скажешь, старина! Вас проводить?» «Дай лучше шлем», — попросил Доналл и протянул руку. «Да бога ради», — согласился призрак. Шмякнул свою ношу в подставленную ладонь и рыбкой нырнул в стену. Призрачный шлем остался у Донала. Даже загорелся ярче. «Как?» — выдохнула я, пытаясь обернуться и посмотреть ему в лицо. «Хотя чего я так удивляюсь? Странностей и так набралось предостаточно. Это хорошо ложится в общую канву». Донал обернуться не позволил. Прижал меня к себе крепче, уткнулся подбородком в макушку. Это долгий разговор. «Я расскажу, но немного позже. Давно надо было», — глухо пообещал он. «Как хотите», — дернула плечом я и спросила с досадой. «Интересно, есть в замке хоть кто-нибудь без пары-тройки скелетов в шкафу?» «Начиная с вас», — хмыкнул Доналл, отстраняясь с явной неохотой. «Пойдемте. Адам может появиться в любой момент». Очередная дверь противно заскрипела, отворяясь от пинка Донала. За ней открылся большой зал. Я вертела головой по сторонам, разглядывая это странное место. Вдоль стен стояли постаменты с каменными гробами. Я насчитала шестнадцать, а семнадцатый возвышался в центре, вписанный в выложенную розовыми камнями пентаграмму. Серые камни стен потемнели от времени и пятен лишайников, зато булыжники под ногами оказались неожиданно чистыми и сухими. Этот феномен я отметила походя во все глаза, разглядывая центральный саркофаг, оплетенный розовым кустом. Муляж? Искусная подделка? Да нет же! Весь склеп пропах одуряющим запахом розы. А вот качнулась цветочная головка от сквозняка. Как же она умудряется здесь расти? Усыпанный бутонами куст словно купался в льющемся сверху свете, впившись корнями прямо в гранитный пол. Я задрала голову, но каменный свод казался цельным. «Хитрая система зеркал» объяснил Донал странным тоном. Он стоял между мной и центральным саркофагом, будто заслоняя меня от невидимой угрозы. И немного магии. На розу он смотрел, как на смердящий труп на обеденном столе. «Зачем?» — выдохнула я и обвела рукой склеп, не находя слов. Доналл обернулся. Уже ненужный призрачный шлем он держал под мышкой. Набель, мстительная тварь!» — вцепилась намертво. Я помотала головой, не понимаю. Идите сюда. Позвал он, и когда я подошла ближе, бережно взял меня за руку и повел к саркофагу. Взгляните. Сначала мне показалось, что это обломанная ветка розового куста, который при нашем приближении стал беспокойно шевелить листьями, словно под неощутимым призрачным ветром. Почему-то от этого меня пробрал озноб. Присмотревшись, Я поняла, что бутон на саркофаге сделан из драгоценных камней и металла. «Искусная работа», — похвалила я, чуть дыша. Хотелось коснуться шипов, провести пальцем по бархатистым навет лепесткам, но я не осмелилась. «Это и есть артефакт?» «Он самый». Доналл, кажется, хотел сплюнуть и удержался в последний момент. «Вы правы, работа. Искусная». «Вы говорите загадками», — заметила я, оглядываясь по сторонам. «Кстати, где тут можно укрыться, чтобы Адам не заметил нас сходу? Еще мне нужно взять образцы». «Вы, как всегда, практичны», — хмокнул Донал, почему-то несколько успокоившись. «О приближении Адама нас предупредят. Так что нет нужды прятаться заранее. Да тут, собственно, и негде, разве что в саркофаг лечь». Не то чтобы я боялась покойников, но обниматься с ними не тянуло. К тому же антисанитария. Донал как-то невесело усмехнулся и постучал костяшками по крышке каменного гроба. «Не беспокойтесь, он пуст. Какие образцы вам нужны?» Этот вопрос я обдумала заранее, поэтому ответила без запинки. «Предыдущего барона, а также ближайшего прямого предка Фитсуильяма». Донал покачал головой. «С последним туго». Фицуильям потомок младшей ветви. От старшего сына она отделилась четыре поколения назад. Здесь лежат только бароны. Скоттов из младших ветвей хоронили на кладбище возле деревенской церкви. Я догадалась. Я мотнула головой на ровные ряды гробов. Маловато для рода за триста лет. Лицо Донала от чего то закаменело, а смотрел он на прекрасный розовый куст. «Скотты живут долго». «Их мало что может пронять, даже мор всегда обходит замок стороной, но...» «Но?» — поторопила я, когда он умолк. «Слышалось мне что-то нехорошее в этом тяжелом каменном молчании». «Давайте сначала разберемся с образцами», — предложил Донал глубоко вздохнув. «Шестнадцатый барон Мэллоуэн лежит тут». Он по-свойски хлопнул ладонью по ближайшему слева саркофагу. «Откройте, пожалуйста, крышку», — попросила я, — внутренне готовясь к неприглядному зрелищу. Донал, пожав плечами, легко сдвинул каменную глыбу, и я заглянула в последнее пристанище шестнадцатого барона. Удивительно. Тело усохло, но не распалось, и не было попорчено червями. Руки покойника были сложены на груди, а в пальцах он держал розовый бутон, по виду совершенно свежий. «Да...» О соскобах с кости тут говорить не приходится. Для этого придется что-нибудь бедолаге отчекрыжить. Впрочем, меня и волосок вполне устроит. Я только протянула руку за трофеем, вторую, не глядя, сунула в сумку за пузырьком с притертой крышкой, как ворчливый голос попенял. — Где ваше воспитание, молодая леди? Нас даже не представили, а вы уже такие вольности себе позволяете. Резко обернувшись, я обнаружила еще одного призрака, у укоризненно качающего головой. Покойный барон был очень худ, стар и неимоверно желчен. Призрак метнулся вперед и завис над лежащим в гробу телом. — Простите, вы... — начала я, уже догадываясь, кто это может быть. — Ричард Скотт. Шестнадцатый барон Меллоуэн представил его Доналл, запросто облокотившись о саркофаг. «Брось, Ричард!» — засмеялся мой недавний знакомец Рэм, выныривая из стены. «Когда тебе еще такая красавица внимание окажет, а?» И залихватски мне подмигнул. Лицо шестнадцатого барона стало еще кислее. «Я верен своей Доротеи, Рэм, хотя тебе это, наверное, трудно уразуметь». Если он надеялся смутить этим предка, то просчитался. Тот склонил голову к плечу и поддразнил. «Как насчет, пока смерть не разлучит нас? Ты уже третий год покойник, Ричард. Пора бы привыкнуть, что со своей Доротеей больше не встретишься». «Почему?» — не выдержала я. «Она не приходит к вам на могилу?» Ричард насупился еще сильнее, а Рэм неожиданно тяжко вздохнул. Она лет тридцать, как умерла, и давно успокоилась. Нам это не грозит. Почему? Заинтересовалась я, чувствуя за всем этим очередную семейную тайну. Да все мы, бароны, призраками становимся, махнул рукой Рэм, и, подплыв к саркофагу, завис напротив меня. У всего своя цена. Проронил непонятную фразу Донал, который до сих пор не вмешивался в призрачные разборки. «Ричард!» Позволь, леди, взять волосок с твоей головы, клянусь это ради твоего потомка. Седьмая вода на киселе, а не потомок, пробурчал тот уже без особого гнева. Предыдущий барон Меллоуэн выглядел опечаленным. Словно больше всего его огорчала разлука с покойной женой. Дети Ричарда Скотта ушли вслед за матерью, оставив безутешного мужа и отца их оплакивать. «Прошу вас», — сказала я серьезно, поймав взгляд выцвевших глаз старика, — «это нужно, чтобы снять проклятие с Фицуильема. Он колебался. Мгновение, другое, потом отступил в сторону. «Бери, ладно уж. Для такого не жалко». «Спасибо, сэр». Я быстренько, пока он не передумал, вырвала седой волос и упрятала его в баночку. Рэм подцепил потомка, хотя Ричард выглядел втрое его старше под локоть. «Ладно, давай пока посторожим, не будем мешать». Напоследок, отвесив нам с Доналом общий поклон, призрачный рыцарь уволок куда-то печального старика.